Часть 17 Опрометчивый шаг. Комната для собраний верхушки клана «Стальной легион» пахла свежим и каким-то въевшимся кислым застарелым потом, грязными носками, некачественным пластиком, пылью и сыростью. Возникли ассоциации с подвальным общественным туалетом на крупном железнодорожном вокзале или каком-то захолустном пассажирском порту. Есть такие мерзкие помещения, в которых перманентные проблемы с вентиляцией, качественной уборкой, материалами внутренней отделки и мебели. А близость к земле добавляет неприятную сырость и черный грибок. Он прорастает в порох растрескавшегося бетона стен и заполняет сплошным черным налетом все пространство, подскрывающим масштабы проблемы слоем внутренней отделки. это холодная, тупиковая и угловая комната второго подземного этажа базы службы безопасности 7 региона Обладала всеми возможными недостатками, которые при одном вдохе спертого воздуха кинулись мне в глаза. Удивительно, как я раньше не замечал всех этих проблем. Хотя, я знаю почему. Добрая половина этих же проблем присутствовала во всех даже самых чистых и новых модулях внутреннего моря. К пыли, сырости, плохой вентиляции, низким потолкам и тесноте привыкаешь, если живешь так все время. Но после жизни в усадьбах империи Сун или просторных дворцах лестница совершенства становится очевидно, что так жить нельзя. Мне захотелось уйти, едва я переступил порог комнаты. Неужели нельзя выбрать для ведения долгих бесед более приятное место? Я кинул взгляд на майора Кучина, на лишившуюся звания капитана за время моего годового отсутствия Ольгу Дмитриевну, и решил поднять вопрос о смене локации. Если разговор, ради которого меня сюда привели, затянется.